4 Вовка ждал меня на третьем этаже, у двери. Насупленно сидел на полу, прижимаясь лопатками к обшарпанной стене и подтянув ноги. Из-под штанин торчали крепко побитые колени, не загорелые икры были в продольных и поперечных царапинах и синяках. Но самый большой синяк темнел на левой скуле. Она слегка припухла. Вовка неласково глянул снизу вверх. «Наконец-то!» над было дать мне ключ, если собрался уходить». «Но откуда я знал, что он тебе нужен? Первый раз ты вон как проник, прямо через стену». «То первый, а то не первый». Вовка поднялся, покряхтывая, как бабка с радикулитом. Я торопливо отпер двери, железную и простую. Впустил его, шагнул следом, щелкнул в темный прихожей выключателем. Расспрашивать Вовку не имело смысла. И без того все ясно. Победители так не выглядят. Вовка шагнул в ванную, открыл кран с холодной водой, начал мокрый ладонью гладить щеку. Я сказал ему в спину. Говорил ведь, не суйся туда, не будет никакого результата. Чего? Он обернулся, глянул одним сырым глазом, второй был закрыт прижатыми пальцами. Кто сказал, что нету результата? У меня под сердцем что-то ёкнуло. Щелкнуло. Вмиг раскрылся эдакий бутончик надежды. Однако я пробубнил прежним тоном по инерции. «Ага, вижу я. особ тот результат, который мочишь». Вовка глянул уже двумя глазами, оба мокрые, с загустевшей синевой. На ресницах блестели капли. Может, не от воды, а от обиды. Он огрызнулся. «А кто знал, что у этого твоего Махневского тоже есть ангел-хранитель?» «Значит, ты с ним сцепился?» — осенило меня. Надо было скорее узнать про главное, но как-то неловко было тормошить своего побитого ангела. Следовало посочувствовать ему. Да я ей впрямь сочувствовал. «А с кем еще?» — проговорил он с сопением. «Но не с охраной же. Видел я ее в одном месте. И твоего Махневского тоже». «Да почему мы его наконец возмутился я. «Хм, по старой памяти», — хмыкнул Вовка. Сдёрнул с крючка полотенце и начал осторожно вытирать лицо. И сообщил сквозь махровую ткань. «Охран-то я обошёл это расплюнуть, и тех, кто внутри. А дальше...» Он повесил полотенце, обогнул меня и отправился в мою комнату. Тряхнул ступнями, сбрасывая сандалии, забрался с ногами на тахту. Я нервно уселся на вертящийся стул. Вовка поморщился, трогая мизинцем колени. выудил из-под диванной подушки пневматический револьвер, прокрутил его на пальце и равнодушно сунул обратно. Я начал злиться. Ведь знает же, в каком я нетерпении. Оттянет резину. Он глянул сквозь непросохшие ресницы. Я не нарочно тяну, а это... Ну, собираясь с мыслями. Чтобы по порядку. В общем... Прошел я незаметно мимо всех, подхожу к двери с табличкой «С.Ю. Махневский». Она закрыта. Запустил в замок палец, чтобы отпереть. «А что ж ты здесь ты не запустил? Сидел и ждал». Мелькнуло у меня. «Здесь я не мог, потому что это было бы для меня, а там для тебя». «Вот паразит. Читает мысли». «Да ничего я не читаю, просто догадываюсь. Начал ковырять, а тут сквозь дверь этот который его, нос к носу, и говорит «Чё надо, а ну вали отсюда!» Ну, конечно, мы сразу догадались друг про друга. Хоть и горел я нетерпением, а вставил вопрос. «А он что, вроде тебя?» «Ну, вроде. Ростом такой же, только рыжий и курчавый, и кулаки побольше. Я говорю, сам вали, не к тебе пришёл. А он «Пойдём разберёмся». Я говорю, подумаешь, напугал. «Пойдём». «Потому что чего ещё делать-то?» Ну, пошли в туалет, большой такой, все блестит, и людей никого нет. Он мне сразу шарах вот сюда». Вовка опять потрогал скулу и коротко попыхтел. «А я ему коленом, ну, в подходящее место. Вообще-то я не очень умею драться, но тут и, и это самое, мобилизовался. Он согнулся, зашипел и своим башмаком по колену мне. Я присел, и снизу ему по уху. Мы схватились, покатались по полу, потом расцепились «Посидели, поглядели друг на дружку. Он спрашивает, может, поговорим?» «Ну, сели на подоконник, поговорили». «И получилось?» «Ага. Два пацана скорее договорятся, чем два взрослых дядьки, потому что в мозгах не всякие дивиденды и прибыли, а еще кое-что человеческое». «Философ», — мелькнул у меня. И эту мысль Вовка, видимо, не угадал. Или не обратил внимания. И сообщил, наконец, главное. «В общем, квартиру можешь не продавать. Долги твои там поуменьшатся. Конечно, это пока небольшой результат, но все-таки...» «Ничего себе, небольшой результат!» Я возрадовался, как пацаненок, которому объявили об отмене порки. Крутнулся на сиденье и сделал два оборота. И сразу испугался. «Вовка, а ты думаешь, Стас, ну то есть Махневский, послушает этого?» «Егора?» «Ага, Егора. Послушает?» «Уже послушал. А может, просто подчинился внушению. Немому. Я не знаю. Егор ушел, а я, заперся в кабинке, и ждал, когда он вернется. Он пришел опять и сказал, ну, то, что я тебе сейчас». «Вов, а это точно, да?» На секунду он опять вперил в меня синие смотровые щели. «Иван!» «Я отвечаю за свои дела! Я на задании!» «Ой, извини!» — с великим облегчением попросил я. «Если останется квартира, все можно будет наладить в жизни. Устроюсь в какое-нибудь издательство, пусть хотя бы корректором. Или младшим редактором на ТВ. Однажды меня звали на местный канал. А то, глядишь, и в нее электрики перестанут злиться, позовут обратно. «Завтра начну копать дальше», — пообещал Вовка. «Все вернуть, конечно, не удастся. Вы с вашим звонким утром столько всего прозвонили. Ну, хоть что-нибудь...» Он опять выудил из-под подушки револьвер Пикколо. «Э, аккуратней, не нажми спуск». «Я осторожненько», — пообещал Вовка. И нажал. Пуля с ушла в открытую форточку, сбила листья с клена. Сквозь ветки, перепуганно мявкая, канул вниз соседский кот Елисей. Он добирался до уровня четвертого этажа, где обитала его пассия — ангорская нюрочка. Из часов ошалела, выскочила кукушка и прокричала девять раз, хотя было пять минут восьмого. Я отобрал у струхнувшего Вовке револьвер и спрятал в карман. — Я нечаянно, — пробормотал провинившийся ангел. — Вовка, а почему этот Егор? «Он ведь должен охранять Стаса, а вдруг взялся помогать тебе? И мне?» «Не тебе и мне, а ему, Стасу. Он ведь должен заботиться не только о Махневских прибылях, а еще и о том, чтобы тот хоть маленько оставался человеком, если не поздно». «Может, еще не поздно?» — мелькнуло у меня. «Вов, а он, Егор-то, у Махневского кто? Постоянный ангел-хранитель или тоже по командировке?» Вовка вдруг заметно надулся. «Откуда я знаю? Мы не про это говорили». «Кажется, я что-то не то сказал». «Но разве угадаешь, о чем позволено говорить с ангелами, а о чем не надо?» Я думал, как замять неловкость, а он вдруг спросил, совсем уже другим тоном, смущенно так. «Иван, а у вас нет кассеты приключений Буратино»? Это мое любимое кино «М-м-м, нету». Видеокассет было немало, но все из другого репертуара. Фильмы Феллини, всякая голливудская продукция, которую обожала Лидия. Разные концертные записи. «Может, поставить «Звездные войны»? Есть весь набор». Не -е -е -е -е. Вовка поморщился. Я засуетился. «Да о чем разговор? Сейчас, сгоняя в детский мир, там целый отдел таких кассет. Буратино есть наверняка». «Не ходи, он же дорогой, двухсерийный». «Это надо же! Мальчик говорит, дорогой!» Взвыл я с интонацией одесского обывателя. «После того, как мальчик вернул разорившемуся неудачнику его жилплощадь?» И сразу испугался. Вдруг опять не так сказал. Но Вовка засмеялся. Я попросил уже из прихожей, торопливо надевая туфли. «Поскучай немного, я вернусь через двадцать минут. На звонки не отвечай, никому не отпирай». «И тетя Лидия? У нее свои ключи». Когда я вернулся с кассеты, Лидия была дома и занималась Вовкиной санобработкой. Он сидел на вертящемся стуле, как в зубоврачебном кресле. Лидия мазала ему скулу каким-то кремом. Оглянулась. «Вместо того, чтобы где-то шастать, мог бы оказать ребенку первую помощь. Он весь побитый и ободранный». «В самом деле, свинство с моей стороны, искренне покаялся я». Лидия решительно засучила Вовкины штанины. «Подними колени». «Их что, тёркой драли?» И зазвякала пузырьками. «Не надо, они уже засохли! Цыц! Только не йодом, взвыл Вовка, и не зелёнкой!» «Не дёргайся, это перекись водорода, она не щиплет!» «Правда?» «Какие все мужики трусы!» «И взрослые, и мальчишки, и даже ангелы небесные!» Видимо, она до конца так и не прониклась, кто Вовка на самом деле. «А я?» «Разве проникс полностью?» «Вовка, он...» «Вовка, ты доверься идеи она специалист», — слегка подхалимски сказал я. Она заклеила торчащие колени пластырем и обернулась. «Я не понимаю, почему ты все Вовка и Вовка? Разве нельзя обращаться к мальчику поинтеллигентнее?» «Он сам так назвался». «Да», — защитил меня ангел-хранитель, — «я сам. А как еще? Не Вовочка же. И Вову я тоже не терплю». «Ну, может быть, Володя?» Или Владимир, в конце концов?» Он сморщился, будто правда сидел в кресле у донтиста. «Ну, хорошо», – произнесла Лидия тоном чеховской дамы. Она любила иногда примерять на себя такие роли. «Я буду звать тебя на французский манер, Вольдемар. И не смей возражать!» Я сморщился не хуже Вовки, но он вдруг весело согласился. «Идиот! Только вы называете Вольдемар, а Иван все равно Вовка!» На то мы порешили. Я приволок из спальни телевизор «Моноблок» и засунул кассету. «До ужина никакого кино», распорядилась Лидия. «Вальдемар, ты как относишься к вареникам с картофелем? Или сварить сосиски?» Вовка сказал серьезно. «Я к любой земной еде хорошо отношусь». Но тут же спохватился. Кроме супа. А из супов я люблю только окрошку. Бабушка готовила. Что-то царапнуло меня. Но Лидия сохранила невозмутимость. «Учтем, но сегодня у меня нет кваса». Она сварила и вареники, и сосиски. Вовка умял то и другое, только пофыркивал над тарелками, за что получил замечание от Лидии. Потом она одобрительно сказала. «В твоем возрасте надо есть побольше, ты слишком худ». ненормальный что ли? Какой возраст, он же ангел! И ест, скорее всего, просто так, ради развлечения, чтобы окунуться в земные радости». А почему она не спросит, чего Вовка добился в наших делах? Неужели ей все равно? Или все еще не верит в него?» Я увесисто проинформировал Лидию. «Вовка сделал так, что не надо расставаться с квартирой». «Я уже поняла это по вашим довольным лицам. Вальдемар, ты опять вытираешь руки о штаны? Вот салфетки». «Ой, я нечаянно... Тетя Лидия, я не хочу чаю, спасибо. Можно я теперь включу буратино?»